Бабочка. Изучать хаос начали в 1960-х годах, когда ученые осознали, что довольно простые математические уравнения позволяют моделировать системы, столь же неупорядоченные, как бурный водопад. Незаметные различия в исходных данных способны обернуться огромными расхождениями в результатах. Подобный феномен называют сильной зависимостью от начальных условий. Применительно к погоде это выливается в эффект бабочки. Сегодняшнее трепетание крыльев мотылька в Пекине через месяц может вызвать ураган в Нью-Йорке. Сильную зависимость от начальных условий нельзя назвать абсолютно новым понятием. Она давно отражена в фольклоре. Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город пленных, не щадя от того, что в кузнице не было гвоздя. Джеймс Гликхаус. Создание новой науки. 23 марта. Белград. Четырёхлетнюю Катю, спавшую в палате на пятом этаже детской больницы, разбудил грохот бомбёжки. Она выглянула в окно, но в темноте ничего не было видно. Куда громче и страшнее, чем глухие взрывы, звучали торопливые шаги в коридоре, которые, как ей показалось, сотрясали всё здание. Елена, мать Кати, подхватила дочку на руки и выбежала из палаты. Они влились в толпу, успешившую к лестнице в подвал. Александр, отец Кати и его русский друг, которого все называли по фамилии, Резник. Вышли из соседней двери, но поспешно направились вверх по лестнице, навстречу потоку пациентов и медиков. Елена не заметила их. Весь последний год она была занята исключительно заботами о Кате. Девочка тяжело страдала от уремии, и Елена отдала ей почку для пересадки. Сегодня Катю должны были выписать из больницы, и радость за дочку отодвинула у матери на второй план даже страх от начала войны. У Александра мысли были обращены в совсем другую сторону. С этой минуты ему предстояло посвятить всего себя войне. Он стоял рядом с резником на крыше больницы и рассматривал разгоравшиеся тут и там пожары. Небо над их головами было усеяно бриллиантовыми трассами зенитных снарядов. «Вспомнил анекдот», — сказал Александр. «В одной семье была красивая, но очень упрямая дочь». Вдруг рядом с их домом построили военные казармы. Солдаты они и есть, солдаты, что с них взять? И они постоянно заигрывали с девушкой, а отец, естественно, с ума сходил от беспокойства. Вдруг кто-то сказал ему, что его дочь беременна. Услышав новость, он с облегчением вздохнул и сказал, «Слава богу, наконец случилось». «Анекдот совсем не в русском духе», — сказал резник. «Я долго его не понимал, но теперь до меня дошло. Когда что-то, чего давно боишься, случается, то и впрямь испытываешь нечто вроде облегчения». «Александр, ты не бог». «Ну, об этом мне напомнили и паразиты из Министерства обороны», — сухо ответил тот. «То есть ты всё-таки ходил в правительство? И там не поверили, что ты можешь находить атмосферные метеочувствительные точки». «А ты сам поверил?» «Сначала нет. Но как только понял, как работает твоя математическая модель, поверил». «Там никто не стал проверять модель. Они просто не поверили мне». «Но ты же не выступаешь против партии. Да я вообще не выступаю и не касаюсь политики. Возможно, дело в том, что я говорил во время гражданской войны». Пока не разговаривали, взрывы прекратились, зато разгорелись отдалённые пожары, их тускло-красные отблески подсвечивали два самых высоких здания города, возвышавшиеся на противоположных берегах Савы. Башня Ушча в Новом Белграде, где располагалась штаб-квартира социалистической партии Сербии, отчётливо выделялась на фоне пламени, а напротив, через реку, чернела громада отеля «Палас», контуры которой трудно было разглядеть в темноте, и потому она казалась странным отражением первого здания. «Рассуждая теоретически, твоя модель может работать, но ты, возможно, упустил из виду одну немаловажную деталь», задумчиво произнес Резник. «Чтобы рассчитать одну метеочувствительную точку и механизм ее активации, «Даже самым мощным компьютером Югославии потребуется самый меньший месяц». «Я учёл. И именно поэтому обратился к тебе. Я хотел бы воспользоваться твоим компьютером в Дубне». «А почему ты решил, что я пойду тебе навстречу?» «Я лишь надеюсь на это. Но ведь твой дед был военным советником у Тито и получил ранение в битве на Суть-Еске». «Весомый аргумент. Ну а где возьму исходные данные о состоянии атмосферы по всему шарику?» «Они имеются в открытом доступе, хотя бы из сети Всемирной метеорологической организации. Они получают данные в режиме реального времени со всех спутников, а также чуть ли не со всех действующих метеопунктов на суше и на море. Однако это огромный объём данных, и по телефонной линии он не пройдёт». «Понадобится выделенный кабель со скоростью передачи не менее миллиона бит в секунду». «Такое у меня есть». Александр вручил Резнику небольшой портфель с кодовым замком. «Тут всё, что может понадобиться, но самое важное — компакт-диск. Я записал там все программы для моделирования атмосферы, около 600 мегабайт, почти весь объём диска. Это не некомпилированный исходный код на языке «Си», «Так что твоя машина-монстр должна без осложнений его прочесть и запустить», — объяснил он. «Там также лежит спутниковый телефон, подключённый к модифицированному GPS-приёмнику. С их помощью можно увидеть моё точное местоположение в любом уголке Земли». Резник взял портфель. «Прямо сейчас я уеду в Румынию, оттуда прямиком в Москву на самолёте». Если не случится каких-нибудь непредвиденных задержек, то завтра же я позвоню тебе по твоему спутниковому телефону и обсудим подробности работы с твоей мифической метеочувствительной точкой. Но сомневаюсь, что эффект удастся усилить, как ты предполагаешь. Управление стихиями лучше оставить Богу. Резник ушел. Александр забрал жену и дочь, и они поехали домой. Впадение Савы в Дунай он остановил машину, все трое вышли и долго молча смотрели на чёрную гладкую воду. Затянувшееся молчание прервал Александр. Я когда-то предупреждал, что если начнётся война, мне придётся уйти из дома. Папа, ты боишься бомб? спросила Катя. Возьми меня с собой, я их тоже боюсь, они такие шумные. «Нет, милая, я буду искать способ сделать так, чтобы бомбы вовсе не падали на нашу землю. Папе придётся поехать очень далеко, в такие места, куда нельзя взять Катю. Честно говоря, папа и сам не знает, куда поедет». «А как ты помешаешь бомбам падать? Найдёшь сильную армию, чтобы она нас защищала?» «Армия не понадобится, Катюша». «Папе нужно всего лишь в нужное время попасть в нужное место, которое находится где-то на земле, и сделать там простое дело. Ну, например, вылить ведро горячей воды или закурить сигару. Всю югославию накроет тучами и туманом, и люди, которые бросают бомбы, не смогут найти цель». «Зачем ты рассказываешь ей это?» — вмешалась Елена. «Почему бы и нет? Все равно вот никто не верит». В том числе и ты. В прошлом году ты отправился в Австралию и включил на берегу промышленный вентилятор, уверяя, что таким образом вызовешь дождь в засушливой Эфиопии. Причиной неудачи стали не ошибки в моей теории или математической модели. У меня, к сожалению, не было достаточно быстрого компьютера, поэтому пока я рассчитывал место нужной точки, она уже сместилась под влиянием атмосферных флуктуаций. Александр Ты живёшь в мире грёз, но я не собираюсь изгонять тебя оттуда. Я ведь вышла за тебя прежде всего потому, что ты увлёк меня этими самыми мечтами. В её голосе прозвучала затаённая грусть. Она родилась и выросла в боснийской мусульманской семье. Когда она пять лет назад бежала из осаждённого Сараева и вышла замуж за своего однокурсника по институту серба. Отец и брат Фанатичные националисты готовы были расстрелять её из автоматов. Александр отвёз жену с дочерью домой и, не задерживаясь, отправился на машине к румынской границе. Поездка выдалась нелёгкой. На шоссе оказалось множество заграждений с блокпостами. Движение то и дело прерывалось военными колоннами и одиночными грузовиками. Так что границу он пересёк только на следующий день, около полудня. Зато дальше его ничто не задерживало, и уже к закату он прибыл в бухарестский международный аэропорт Отопень. 25 марта. Дубна. В 130 километрах к северу от Москвы, среди лугов, находится небольшой, густо засаженный соснами городок, который, как ни странно, не затронул упадок столицы. Течение времени здесь остановилось, о чем свидетельствуют часто попадающиеся бюсты Ленина. Шоссе, ведущее в город, проходит через туннель под каналом Москва-Волга, въезд в который все еще украшен лозунгом советских времен «Слава труду», написанным огромными буквами. Здесь живет 60 тысяч человек, и почти все они ученые. Город называется Дубна и является исследовательским центром по атомным технологиям и ядерному оружию еще со времен Советского Союза. В центре города стоит недавно построенное здание, разительно контрастирующее своим элегантным, даже авангардным внешним видом с окружающей архитектурой в советском стиле. На втором этаже здания расположен изолированный компьютерный зал, оснащенный, как ни странно, суперкомпьютером «Крей» американского производства. Машина не самой новой модели, но не так давно она входила в список оборудования, строго запрещенного к экспорту в восточный блок стран, несуществующего ныне СЭВа. Четыре года назад Россия, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция – совместно создали исследовательский центр высоких технологий. Западные страны надеялись, что щедрое финансирование и хорошие условия для исследований помогут отвлечь российских ученых от работы в странах, неодобряемых Западом. В первую очередь это касалось физиков-ядерщиков, которые в нынешних условиях вряд ли могли где-то еще рассчитывать на заработок больше жалкой сотни долларов США в месяц. Ну а Россия делилась бы с Западом плодами от проводимых здесь работ. В Дубне находился филиал более крупного центра. Но Россия не имела своих суперкомпьютеров, что сильно затрудняло исследование. Чтобы исправить положение, американцы поставили туда Крей. За работой огромного компьютера следили американские инженеры. Они же должны были контролировать любое программное обеспечение, которое туда запускали. Если бы компьютер мог чувствовать, он, несомненно, томился бы от скуки. Поселившись здесь три года назад, он по большей части простаивал, лишь периодически устраивая самодиагностику. Горстка аспирантов с нескольких кафедр электроники Московского государственного университета время от времени вводила через терминал этажом ниже вычислительные программы. Но эти программы он мог бы легко обрабатывать во сне, если бы когда-нибудь спал. Поздно вечером, 25 марта, суперкомпьютер Крей получил с сетевого терминала программу, написанную на языке C, а потом команду провести компиляцию. Программа оказалась огромной, самой большой из всех, с которыми компьютеру случалось работать за последние годы, но размер не произвел на него впечатления. Раньше он видел программы, содержащие более 10 миллионов строк кода, Правда, во время выполнения обнаруживалось, что большая часть кода представляет собой механизированные циклы и преобразования пикселей, предназначенных для создания маловразумительных моделей трехмерной анимации. Компьютер запустил компилятор и рассеянно начал переводить код C строку за строкой в единицы и нули своего родного языка, отправляя невообразимо длинную строку чисел во внешнее хранилище. Закончив компиляцию, он сразу же получил команду на выполнение. Компьютер немедленно засосал массу единиц и нулей, который выплюнул всего несколько мгновений назад, обратно в оперативную память, и, ухватив тонкую нить из запутанного клубка кода, начал выполнять программу. И тут суперкомпьютер Крейни произвольно резко вздохнул и содрогнулся. В одно мгновение программа породила более миллиона матриц высокого порядка, 3 миллиона обыкновенных дифференциальных уравнений и 8 миллионов уравнений в частных производных. Маленькие математические монстры широко разинули свои жадные пасти и ждали исходных данных. Вскоре по отдельному каналу со скоростью 10 мегабит в секунду потекли данные. Компьютер с трудом различал элементы этого потока, группа за группой параметров давления, температуры и влажности. Исходные данные, подобно раскаленной лаве, хлынули в море матрицы уравнений, чтобы довести все до кипения. Каждый из тысячи с лишним процессоров суперкомпьютера вышел на максимальную производительность. Вздымая чудовищные мутные волны данных, по огромному электронному миру его памяти пронёсся тайфун логических операций. Шторм продолжался сорок минут, которые компьютеру показались столетиями. Наконец, доведя свою мощь до предела, он всё же обуздал бушующий в нём мир. Тайфун слабел, волны постепенно уменьшались... А потом буря полностью прекратилась, и необъятное море начало кристаллизоваться и съеживаться. В конце концов оно сконденсировалось в крошечное ядро данных, которое непрерывно мерцало в безграничной пустоте оперативной памяти компьютера. Затем семечко лопнуло, отослав несколько строк данных на экран терминала, находившегося на первом этаже. Резник, сидевший перед экраном, взял спутниковый телефон. Первая чувствительная точка обнаружена. Она дрейфует в области с координатами от 22 до 25 градусов северной широты и от 13 до 15 градусов западной долготы. Активирующее воздействие. Резко охладить чувствительную точку. Где это? Эээ, минуточку. О, Александр, тебе нужно мчаться в Африку. 27 марта. Мавритания. Пока вертолёт низко летел над выжженной солнцем пустыней, Александру казалось, что он вот-вот задохнётся в этой изнуряющей жаре. Чернокожий пилот, однако, её как будто не замечал и непринуждённо болтал всю дорогу. Необычный белый пассажир сразу возбудил в нём любопытство. Сойдя с авиалайнера в международном аэропорту Нуакшота, тот прежде всего нанял лёгкий вертолёт. Затем купил в ресторане рядом с терминалом переносную холодильную камеру и положил туда большой кусок льда. Вместе с камерой он загрузил в вертолёт ещё и тяжёлую кувалду. Точно указать пункт назначения пассажир не смог и просто велел ввести вертолёт в пустыню по тому направлению, которое указывал. Во время полёта он всё время прижимал к уху большой телефон странного вида, подключённый к чему-то вроде игровой приставки. Пилот видел подобное устройство, когда работал с геологами, занимавшимися поиском меди, и знал, что это GPS-приёмник. «Скажите, друг, вы приехали из Каира?» — спросил пилот на чересчур правильном, будто из учебника французском языке. Ему приходилось всё время кричать, чтобы его было слышно сквозь грохот мотора. «Я прилетел в Каир с Балкана, и там пересел на другой самолёт» ответил Александр, не слушая толком, что ему говорят. «Прошу прощения, с Балкан. Там сейчас идёт война, не так ли?» «Можно сказать и так». Резник, голос которого доносился по телефону с расстояния в шесть тысяч километров, сказал, что нужная точка чётко видна. До неё пять километров, положение стабилизировалось, она медленно дрейфует. «Американцы бросают туда много бомб, и даже томогавки, не так ли?» Пилот издал звук, довольно похожий на вой, пролетающий над головой ракеты, и воскликнул «Бабах!» «Скажите, друг, вам известно, сколько стоит томогавк?» «Думаю, что около полумиллиона долларов США». «Александр, внимание, осталось всего 3500 метров». Ага. «Белые люди очень экстравагантно себя ведут. На эти деньги можно было бы распахать плантацию или устроить водохранилище. Можно было бы накормить много людей, не так ли?» «Александр, три тысячи метров». «Зачем Америка воюет?» — продолжал пилот. «Вы не знаете. Я слышал, что Милошевич убил четыре тысячи человек в каком-то месте под названием Косово». «Александр две тысячи метров. Опять переместилась налево». «Возьмите левее!» — рявкнул Александр. «Что? Левее? Ладно. Так?» Александр повторил вопрос по телефону. «Слишком сильно влево». а «Слишком сильно влево». «Сказали б точно, куда нужно», — проворчал пилот. «Так нормально?» «Резник, так нормально?» — негромко спросил Александр в трубку. Прямо, не отклоняясь, полтора километра. Отлично, так и держите. Спасибо, дружище. Да не за что. Вы хорошо платите. Итак, я говорил о том, что он убил четыре тысячи человек. Но если помните, два года назад в Африке тоже убивали людей. Тысяча метров. В Руанде. Пятьсот метров. Убили пятьсот тысяч человек. Сто метров. И никому дела не было. — Александр, ты точно над чувствительной точкой. — Садимся здесь, — перебил пилота Александр. — Вы, я думаю, уже забыли об этом. Э, — а Что? Садимся? Здесь? Понял. Надеюсь, посадочные лыжи не увязнут в песке. Ладно, прибыли. Подождите немного, не выходить сразу, чтобы глаза песком не засыпало. С помощью пилота Александр вынул из кабины холодильную камеру, вытряхнул оттуда куб льда, который уже начал подтаивать, и бросил его на песок. Вокруг над пустыней стояла переливающаяся знойная марева. «Постарайтесь не обжечься», — усмехнулся пилот, когда Александр воздел кувалду над куском льда. «Взмахну крылышком бабочки ради моей истрадавшейся страны», — беззвучно прошептал он, застыв на мгновение с полузакрытыми глазами, и обрушил тяжелый молот на лед. Кусок разлетелся на сверкающие осколки, которые, едва соприкоснувшись с раскаленным песком, таяли, как невесомые грезы. Прохладный бодрящий ветерок чуть повеял и рассеялся в знойном воздухе. «Помилуйте, друг мой, что вы делаете?» — спросил пилот, ошалело наблюдавший за его действиями. «Можно сказать, ритуал. Тотемический обряд, вроде ваших танцев с огнем», — сказал Александр и со смеха матер под со лба «Ритуал и какое-то тайное заклинание. Вы о чем-то молили своего бога?» О дождей и тумане, дождей и тумане, которые прикрыли бы мою далёкую родину. 29 марта, Белград. В эту ночь кати спалось лучше, чем когда-либо за последние недели, несмотря даже на то, что накануне новая почка начала отторгаться и поднялась температура. Мать попросила соседку, работавшую медсестрой, сделать инъекцию иммунодепрессанта, привезённого из больницы, и Кате стала немного лучше. Но что гораздо важнее, в ту ночь почти не было бомбёжки, лишь несколько отдельных взрывов где-то вдалеке, так что жильцам их многоквартирного дома не пришлось в полночь бежать в подвал и дожидаться там рассвета. На следующий день Катя узнала, почему так получилось. Утром Катя проснулась поздно, уже в девятом часу, но на улице всё ещё было темно. Выйдя на балкон, она увидела, что всё небо затянуто тяжёлыми тёмными тучами, а внизу между деревьями разливался туман. «Боже мой!» — вырвалось у Елены, когда она тоже увидела это зрелище. «Мама, это папа сделал?» «Наверное, нет». Но если тучи продержатся еще несколько недель, то, возможно, окажется, что это и впрямь его работа. «А где папа сейчас?» «Не знаю. Он у нас бабочка. Порхает по миру то туда, то сюда». «Таких некрасивых бабочек не бывает», — заявила Катя. «И вообще я не люблю, когда тучи». 29 марта. Директива по Объединённым военно-воздушным силам, номер 1362. Отправлены из Оперативный штаб Aircom. Объединённое авиационное командование Воздушно-космических сил НАТО. Allied Air Command. Aircom. Полный текст разослан. «Аф-Саут», «Сэтаф» и «Главнокомандующему 6-м флотом США». Объединенные Вооруженные Силы НАТО на Южноевропейском Театре Военных Действий Light Forces Southern Europe Южноевропейская Тактическая Группа Сухопутных Войск США Разведывательное донесение М441 из источников ИМ Метеорологическая Служба Европейского Командования ВВС США и нм Национальная Метеорологическая Служба США Оказалось ошибочным Смотри базу данных полевых условий ESD-119, метеорологический раздел. И было исправлено в разведывательном донесении М-483. Боевые директивы номер 1351, 1353 и 1357 настоящим изменяются следующим образом. Следующий раздел доведен до всех передовых операционных баз в Италии, Комизо, Авиано, Казерма Эдерле, Ла Мадалена, Сигонелла, Бриндизи и Греции, Суда Бэй, Ираклион, Афины, Неа -макри. Также передан Средиземноморская авианосная ударная группа. Отменить все удары B-3 имеются в виду ракеты с лазерным наведением и ракеты с теленаведением назначенные боевыми директивами номер 1351 и 1357 по группам целей GH56, IIT 773, NT 4412, BBH 091145, LO н т сорок и 691HJ перечислены под тег 741 в базе данных целей. Продолжать удары B-3, назначенные боевой директивой номер 1353 по группам целей PA-851 и SSF-67, смотри упомянутый список. Удары A-2, подразумеваются крылатые ракеты «Томагавк», Назначенные боевыми директивами номер 1351, 1353 и 1357 остаются в силе. Следующий раздел доведен «База ВВС Авиано». Увеличить количество наблюдательных полетов на малой высоте для оценки AF-3 последствий продолжающихся ударов B-3. Строго секретно. Количество копий — ноль. Двадцать девятое марта. Дубна. Александр. Александр. Слушай, сформировалась вторая метеочувствительная точка между двадцатью девятью и тридцатью градусами северной широты и ста тридцатью тремя и ста тридцатью четырьмя градусами западной долготы. Движется быстро, но стабилизируется. Механизм активации — сильно взболтать воду. Да, знаешь, это в открытом море. 31 марта, неподалёку от западного берега острова рюкю Сколько хватало глаз, поверхность Восточно-Китайского моря была гладкой, как голубой шёлк. Лишь мчавшаяся полным ходом маленькая рыбацкая судёнышка оставляла на ней длинную пенящуюся борозду. На кормовой палубе рыбак-окенавец, выдубленный почти до черна от постоянного пребывания на солнце кожей, Деловито заворачивал пачки тротила в водонепроницаемую бумагу. Его столь же просоленный напарник как раз начал присоединять электрический капсюль-детонатор, вложенный в связку взрывчатки, к длинному проводу, подключенному к детонатору. Александр стоял в стороне и наблюдал за происходящим. Рыбаки болтали во время работы. Из уважения к Александру они говорили по-английски, хотя и с сильным акцентом, но свободно. Как и во всем остальном мире, темы их дискуссии были войны. «Я думаю, для нас это хорошая новость», — сказал один из японцев. «Прецедент. Если в будущем возникнет проблема с Северной Кореей или Тайванем, наши сейберхокки и американский авианосец как подойдут и как зададут им — красота!» «Сраные америкашки, терпеть их не могу. Как бы мне хотелось выкинуть их всех с окинавы вместе с их воюющими самолетами головой бы подумал, дурак, если тут не будет военной базы, кто будет покупать нашу рыбу? И самое главное, ты же японец, должен понимать, что лучше для Японии. Ну, как бы это проще объяснить? Иват, Кун, мы с тобой разные. Ты с семьей приехал сюда 10 лет назад, а мой род живет на Окинаве уже не весь сколько поколений. Когда-то здесь было независимое царство, так что и ты, и американцы здесь чужие. «Хиросикун, ты б сам себя послушал. Губернатор Ота — поганая сволочь, и ты не первый человек, которому он вдувает в уши всякие гадости. О, мистер, готово». Александр взял плотно упакованную взрывчатку, прошел на самую корму, приложил спутниковый телефон к уху и ждал. «Мистер, если вы хотите добыть рыбу этой штукой, то лучше бы нам перейти в другое место». «Я не хочу добывать рыбу. Мне нужно только взволновать воду», — ответил Александр. «Деньги ваши. Так что делайте, как хотите, конечно. В последнее время на Окинаул приезжает всё больше и больше чудаков вроде вас». «Александр, Александр, ты на метеочувствительной точке. Создавай возмущение». Александр пустил свёрток в море. осторожнее Смотрите, чтоб провод не намотался на винт!» Крикнул один из рыбаков, глядя на провод, который быстро разматывался и уходил через транец. Александр положил палец на кнопку детонатора. «Взмахну крылышком бабочки ради моей страдавшейся страны». Из-под поверхности донёсся глухой прерывистый рёв, и в тридцати метрах от кормы поднялся, сверкая на солнце белыми брызгами, огромный столб воды. Он тут же рухнул обратно в море, поверхность некоторое время кипела и пенилась, но вскоре всё успокоилось. «Я ж говорил, что вы тут ничего не поймаете», — пробормотал один из рыбаков, окинув привычным взором безмятежную гладь. Первое апреля. Белград. «Мама, тучи не уходит уже три дня». «Их, конечно, папа сделал!» — воскликнула Катя, глядя в окно. Двое предыдущих суток небо было затянуто плотной, но светлой облачностью, а сегодня тучи потемнели, обрели стальной цвет и низко нависли над городом. Из них падал моросящий дождь, непрерывно поливавший стоящие на страже над Савой белую башню и черный дворец. Елена покачала головой. «Я думаю, это Бог о нас заботится». 1 апреля. Воздушное пространство над Югославией. Эскадрилья F-117. Передовой пункт боевого управления. «Черный красавчик! Черный красавчик! вылетите летите над целью!» F-117. «Циклоп! Циклоп! Видимость цели нулевая!» Я над облаками, высота 4500. ППБУ. Я лечу под облаками, высота 1800. Только что опробовал лазерный целеуказатель. Точно зафиксировать цель для атаки не удается. Слишком густой туман. Циклоп, попробуйте телевизионное наведение. Пробую телевизионное наведение. Черный красавчик, точно зафиксировать цель для атаки не удается. Чтобы атаковать, вам придется выйти ниже облачного слоя. Облака начинаются в двух тысячах метров над целью. Готов приступить к атаке. Циклоп, фиксируйте результат удара. Черный красавчик, снижение запрещаю. Под облаками активно работает зенитная артиллерия, наблюдая излучение радара Тамара с Земли. Радар Тамара. Радиолокационная система чехословацкого производства эпохи Варшавского договора использующее уникальный метод пассивной локации. Станции «Тамара» были способны обнаруживать истребители «Стелс» F-117 и B-2, и поэтому пилоты авиации НАТО панически боялись оказаться в зонах их действия. F-117. «Циклоп, я снижаюсь. Мы не можем снова вернуться ни с чем». ППБУ. «Чёрный красавчик, приказываю набрать высоту. Забыли боевой устав?» «Майор Грант, вы хотите под трибунал?» Грант снова взял штурвал на себя и отклонил вправо. Угловатое тело F-117 начало лениво приподнимать нос, а потом вошло в крутой восходящий вираж и, пронизывая толщу облаков, устремилось в сторону Италии. Грант пробурчал себе под нос, взглянув на панель управления крылатыми ракетами МК-12 с лазерным наведением. Чёрт возьми, получается, что я зря подписал своим именем эти милые бомбочки перед тем, как вылететь из Италии. 1 апреля директива по объединённым военно-воздушным силам номер 1694. Отправлено из оперативный штаб AirCom. Полный текст разослан. Афсаут, Сетаф и главнокомандующему шестым флотом США. Разведывательные донесения М769 и М770 из источников EM и нм снова оказались ошибочными. Смотри базу данных полевых условий ESD-119, метеорологический раздел. Рейтинг надежности разведданных вышеупомянутых источников был снижен с Т1 до Т3. В боевые директивы 1691 и 1690 настоящим вносятся поправки в соответствии с оценкой воздушного ущерба после удара ND-224 и данными наземной разведки от s 24 Следующий раздел доведен до всех передовых операционных баз в Италии. Комизо, Авиано, Казерма Эдерле, Ла Мадалена, Сигонелла, Бриндизи и Греции, Суда Бэй, Ираклион, Афины, Неа Также передан Средиземноморская авианосная ударная группа. Отменить все удары Б-3, назначенные боевой директивой номер 1681 и всеми последующими директивами по группам целей ТА-67, ТА-71, 110ЛК... TU-81, GH-1632, SPT-4418, MH-703 и BR-45, BR-67. Перечислены под ТЭК-471 в базе данных целей. Строго секретно. Количество копий — ноль. 2 апреля. Дубна. Александр, третья метеочувствительная точка, регион в пределах координат 76-77 градусов южной широты и 92-93 градуса восточной долготы. Механизм активации резкое повышение температуры в чувствительной точке. Тебе, дружище, придётся отправиться в Антарктиду. Сначала в чилийский городок Пуэрто-Наталес, и не пытайся там нанять судно, всё равно не успеешь. Там живёт один мой друг, аргентинец, участвовавший в последнем исследовании озонового слоя Антарктики. Человек очень ловкий. У него есть собственный самолёт, он сможет доставить тебя прямо на землю Мэри Бёрд, к метеочувствительной точке. Может быть, у него там даже есть что-то вроде базы. Возможно, добраться до точки тебе удастся не сразу, и за это время эффект от предыдущего воздействия может угаснуть. Тогда небо над страной расчистится на 2-3 дня. Но не переживай, антарктическая точка очень стабильная. Она дрейфует в небольших пределах и благодаря морозу может существовать очень долго. А что самое главное, ее можно использовать неоднократно. Так что ты можешь остаться там. Условия, естественно, будут далеки от курортных. И обеспечить полмесяца тучи тумана на Балканах. 4 апреля. Белград. «Мама, солнышко!» — взвизгнула Катя, глядя с балкона в голубое небо. Елена не смогла сдержать вздох. «Александр, ты всё-таки не настоящий мессия!» И тут же раскатисто загремело, где-то неподалёку посыпалось битое стекло, и снова грохот, из потолка полетела побелка. «Катюша, надо быстрее идти в подвал!» «Нет!» заплакала девочка. «Я люблю солнышко!» 6 апреля. Антарктида. Земля Мэри Бёрд. «Да чего же тихий и чистый мир! Я остался бы здесь навсегда!» — воскликнул Александр. Они летели на высоте двух тысяч метров. Подёрнутое дымкой солнце, стоявшее низко над горизонтом, окрашивало бескрайнюю ледяную равнину под ними в чарующе нежный голубоватый цвет. Пилот, подтянутый крепкий аргентинец по имени Альфонсо, скосил на него взгляд и сказал, «Скоро этой чистоте придёт конец. Туризм в Антарктике стремительно развивается. На первых порах он ограничивался южными шетландскими островами, но теперь двинулся на материк». Морские круизы и обзорные полёты стали уже массовым явлением. Моя туристическая компания процветает, и мне никогда не придётся разводить скот или ловить рыбу, как это делали наши родители. Но ведь туризмом дело не ограничивается. Разве ваше правительство не объявило, что собирается разрешить иммиграцию на антарктический материк? А почему бы и нет? В конце концов, Аргентина намного ближе к Антарктиде, чем любая другая страна. Рано или поздно мир пустит кровь этой земле и изувечит её так же, как и Балканы. В следующее мгновение в трубке спутникового телефона прозвучал голос Резника. «Александр, у нас небольшая проблема. Американцы закрыли доступ в компьютерный зал Крея». «Думаешь, они обнаружили нашу работу?» «Нет, до этого не дошло. Я сказал им, что мы заняты моделированием атмосферных процессов, что, в общем-то, чистая правда. Сам понимаешь, отношения с Западом у нас нынче натянутые, и это не могло не сказаться на вычислительном центре. Но ты будь наготове. Я скоро всё улажу». Самолёт пробежал по снежному полю и остановился неподалёку от небольшого домика, сложенного из теплоизоляционных плит и стоящего на четырёх высоких столбах, чтобы постройку не заметало снегом. «Это построила английская экспедиция, а я обновил и ремонтирую понемногу время от времени», сказал Альфонсо. «Продуктов и горючего тут хватит самое меньшее на месяц». 7 апреля. Белград. У Кати опять началось отторжение пересаженной почки. Снова поднялась температура, девочка то и дело хныкала во сне. Лекарство, которое дали им в больнице при выписке, закончилось, и нужно было ехать через весь город за следующей порцией. День снова оказался солнечным. «Мама, расскажи мне сказку перед тем, как уйдёшь». Катя встала в кровати и взяла мать за руку. «Деточка, мама уже рассказала тебе все сказки, которые знала. Я расскажу тебе ещё одну. Но Катюша уже большая девочка, так что я расскажу её тебе и сразу уйду». «Нет, Катюша, это было не давным давно а всего лишь за три года до того, как ты родилась. Страна, в которой мы жили, была гораздо больше, чем сейчас. Она тянулась вдоль всего восточного побережья Адриатического моря. В той стране сербы, хорваты, словенцы македонцы, черногорцы и боснийцы были одной большой семьей. Они жили в мире и относились друг к другу как братья и сестры. «Даже албанцы в Косове?» «Да, даже албанцы. А управлял страной сильный и мудрый человек по имени Тито». «Мы были сильными и гордыми, и культура наша была богатой и разнообразной. Нас уважал весь мир». Елена посмотрела отсутствующим взглядом на квадрат голубого неба за окном. В уголках её глаз выступили слёзы. «А что случилось потом?» — спросила Катя. Елена поднялась. «Деточка, пока меня не будет, оставайся дома и отдыхай». «Если начнут падать бомбы, иди к дяде Летничу, в соседнюю квартиру. Не забудь тепло одеться перед тем, как идти в подвал, а то от холода и сырости ещё сильнее разболеешься». Она взяла сумку и направилась к двери. «А что случилось со страной?» — спросила Катя, глядя ей в спину. В машине не было бензина, и Елене пришлось взять такси, ловить которое пришлось дольше, чем обычно. Поездка прошла относительно спокойно. На улицах было очень мало машин и пешеходов, зато хорошо просматривались столбы дыма. Добравшись до места, она узнала, что из-за бомбёжки больница лишилась электроснабжения. Медсёстры стояли около кувезов, в которых лежали новорождённые пациенты и вручную подавали туда кислород из баллонов. Лекарства были на исходе, но несколько доз необходимого Кате иммунодепрессанта Всё же нашли. Получив лекарство, Елена сразу же помчалась домой. На сей раз она прождала такси ещё дольше, чем утром, не поймала и поехала на почти пустом автобусе. Увидев из окна Дунай, Елена вздохнула с облегчением. Почти половина пути позади. Над городом раскинулось бескрайнее чистое небо, и город лежал под ним, как мишень, нарисованная на поверхности земли. «Нет, Александр, ты не мессия», — чуть слышно пробормотала Елена. Автобус въехал на пустой мост через Дуна и быстро достиг середины. Прохладный речной ветерок продувал салон насквозь, и Елена не чувствовала запаха порохового дыма. Если б не дым, поднимавшийся тут и там поодаль, город казался бы в ярком солнечном свете совсем спокойным, даже безмятежнее, чем раньше тогда ты -то Елена и увидела её. Увидела вдали, низко над землёй. В первый миг показалось, что это чёрная крошка, глянцево вспыхивающая на фоне голубого неба. Когда она приблизилась, Елена рассмотрела продолговатую форму. Она приближалась неотвратимо. Елена раньше и подумать не могла, что она летит так медленно, а она будто искала что-то. Она снизилась над рекой, сделав в воздухе изящную дугу. Елене пришлось приподняться, чтобы смотреть, как она мчалась над речной гладью. Она уже настолько приблизилась, что Елена отчётливо разглядела её гладкие, безобидные с виду очертания. Она не походила на хищную акулу, как уверяли газеты. Скорее она смахивала на бесхитростного, безобидного дельфина, выпрыгнувшего из дунайских волн. Ракета «Тамагавк» ударила в мост, и он обрушился в Дунай. Через несколько дней перевёрнутый автобус вытащили из воды. Там обнаружилось несколько искалеченных трупов пассажиров. Одна молодая женщина и в смерти крепко прижимала к груди сумочку, в которой лежали две коробки с ампулами. Видно было, что она старалась сберечь свою ношу. Половина ампул уцелела. На коробках шариковой ручкой были написаны врачебные предписания. Начальник спасателей, расчищавших реку, сказал, что это наверняка какое-то редкое лекарство. 7 апреля. Земля Мэри Бёрд, Антарктида. «Я научу тебя танцевать танго!» — воскликнула Альфонса, и они с Александром закружились по снегу. Александр будто попал на другую планету. На снежной равнине, пребывавший в сумеречном свете, который в это время года окутывал снежную равнину, он забыл о течении времени, забыл даже о войне. «Ты танцуешь вполне прилично, но это не настоящее аргентинское танго». «Мне никак не удаётся правильно поворачивать голову». «Это потому, что ты не понимаешь значения движений». Когда танец только появился, аргентинские пастухи просто танцевали и головами не крутили. А потом уже вокруг танцующих стали собираться зрители, такие же пастухи. Парни, конечно, завидовали тем, у кого в паре оказывались красивые девушки и попросту кидали в них камни. Вот с тех самых пор танцоров просто не было выхода, кроме как всё время быть на стороже и крутить головой во все стороны. Александр рассмеялся было. Но смех непроизвольно сменился вздохом. Да, в нашем мире иначе нельзя. Десятое апреля. Дубна. Александр, дело хуже, чем я думал. Западные страны прервали всякое научное сотрудничество с нами. Американцы собираются демонтировать и вывести Крей. Я пытаюсь получить доступ к другому компьютеру. В Дубне есть центр имитации ядерных взрывных процессов. Это военная организация, и у нее есть свой суперкомпьютер. Он нашего производства и не такой быстродействующий, как Крей, но твою задачу потянет. Только для этого мне придется довести идею до начальства, а ему — обратиться к своему начальству. Подожди еще пару дней. Пусть мы и не в состоянии сейчас вести расчеты, но я уверен, что метеочувствительный пункт все еще в Антарктиде. 13 апреля. Белград. В полутёмном подвале, почти непрерывно сотрясавшимся от гремевших наверху разрывов, Катя с трудом хватала ртом воздух. Соседи сделали всё возможное, чтобы спасти девочку. Два дня назад дядя Летнич отправил сына искать для неё лекарства. Тот убежал все крупные больницы в городе безуспешно. Запасы препарата иссякли, и поскольку его поставляли из Западной Европы, нельзя было даже надеяться, что оно появится в обозримом будущем. И от Катиной матери не было ни слуху, ни духу. В минуты просветления Катя плакала и звала маму, но в бредовых видениях ей являлся отец. Он превращался в громадную бабочку с крыльями в два футбольных поля размером. Бабочка непрерывно размахивала крыльями, разгоняла тучи и туман, и над Белградом и Дунаем светило яркое солнце. «Люблю, солнышко», — бормотала Катя. 17 апреля. Дубна. «Александр, ничего не вышло. Я не смог получить доступ к суперкомпьютеру». Да, я поднимал этот вопрос на самом высоком уровне по своим каналам в Академии наук, но нет, нет и нет. Мне не говорили, что не верят, и не говорили, что верят. Впрочем, это уже неважно Меня уволили. Вышвырнули академика как паршивую собаку. Почему, спрашиваешь? Потому что я по собственной инициативе занялся этим делом. Да, власти разрешили добровольцам отправиться в Югославию, а то, чем занимался я, совсем другое. Я тоже не знаю. Это политики, мы никогда не сможем понять, как работают их мозги, точно так же, как они никогда не поймут нас. Не будь наивным. Поверь, это абсолютно невозможно». Во всём мире найдётся лишь несколько компьютеров, которые смогут в приемлемые сроки выполнить такие сложные вычисления. «Ты вернёшься домой? Нет, нет, не надо. Ну, как же? Просто слов не нахожу. Прости, мой друг, но кати три дня назад не стало. Развелось отторжение и... и всё». Елена восемь дней назад отправилась за лекарством для неё и так и не вернулась. Никто ничего не знает до сих пор. Я не знаю. Я с большим трудом дозвонился тебе домой. Соседи услышали звонок и рассказали мне. Александр, послушай, мой друг, приезжай в Москву. Жить будешь у меня. По крайней мере, твоя программа в целости и сохранности, а она может изменить мир. Алло? Алло? «Александр!» 14 апреля. Земля Мэри Бёрд. Антарктида. «Альфонсо, возвращайся в Аргентину. Я хочу побыть здесь один». Они стояли перед хижиной. Александр печально улыбнулся. «Спасибо тебе за всё, что ты сделал. Совершенно искренне». «Большое спасибо». «Резник говорил, что ты из Греции, но я вижу, что это не так», сказал Альфонсо, пристально глядя на Александра. «Ты из Югославии. Не знаю, зачем ты сюда приехал, но наверняка это как-то связано с войной». «Было связано, но теперь это уже совсем неважно «Я понял это по твоему лицу, когда ты слушал новости». Такое выражение лиц я много раз видел, много лет назад, на Мальвинских островах. Тогда я был солдатом и дрался героически. Не хвастаюсь, я был смельчаком. Все мы, аргентинцы, были смельчаками. Отваги и стараний у нас было хоть отбавляй, а вот суэрте оказалось куда хуже. Удачи, испанский. В подробностях помню, как мы сдавались — На островах в тот день было очень пасмурно. Тучи, холод, дождь. Хорошо, хоть англичане не стали нас унижать до конца и оставили оружие. Альфонсо встряхнул головой. Ладно, друг, я вернусь через несколько дней. Не отходи далеко от хижины. В это время года здесь часто бывают метели. Александр провожал взглядом самолёт Альфонсо, пока тут не исчез в белом антарктическом небе а потом повернулся и вошёл в хижину. Через несколько минут он вышел оттуда с ведром. Обратно в хижину он так и не вернулся. С ведром в руке Александр зашагал, не зная куда, по бескрайней снежной равнине. Он сам не знал, сколько времени минуло до того, как он остановился. Механизм активации — резкое повышение температуры в чувствительной точке. Он снял с ведра крышку и непослушным замёрзшим пальцем крутанул колёсико зажигалки. взмахнул крылышком бабочки ради моей страдавшейся страны». Он поджёг налитый в ведро бензин, сел на снег и уставился на взметнувшееся пламя. Это был самый обычный огонь. Он не смог бы оказать влияние на метеочувствительную точку,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 что в кузнице не было гвоздя. 10 июля. Штаб Афсаут, Италия. Когда все завершилось, возобновили традиционные субботние танцы, и мужчины наконец-то смогли снять осточертевшую полевую форму, которую носили на протяжении трех долгих месяцев, чтобы нарядиться в наглаженные хрустящие парадные мундиры. В ренессансном зале, под мягким светом огромной хрустальной люстры, мерцали золотые звезды генералов и серебряные звезды старших офицеров. Среди этих звезд пестрели, как цветы, на клумбе дамы из итальянского высшего общества, которые не только радовали глаз очаровательной внешностью, но были весьма начитаны и могли бойко поддерживать любой разговор. Их присутствие усиливало действие искрящегося вина, лившегося рекой, и создавало поистине опьяняющее настроение. Все поздравляли себя с тем, что судьба даровала возможность участвовать в такой славной и романтической экспедиции. Генерал Уэсли Кларка, появившегося в сопровождении своего штаба, зал встретил аплодисментами, которые были больше, чем признанием его достойной службы во время войны. Генерал Кларк был высок ростом, строен, в своей утонченности походил на ученого, внешне представлял собой чуть ли не полную противоположность генералу Шварцкопфу, командовавшему объединенными силами во время войны в заливе, и пользовался огромной популярностью у дам. После двух вальсов зазвучала кадриль. Этот танец был популярен в Пентагоне, но из местных дам почти никто не знал па, и младшие офицеры с большим энтузиазмом начали обучать партнерш. Генерал Кларк решил подышать свежим воздухом. Он вышел через боковую дверь и направился к пруду, окруженному шпалерами виноградных лоз. Следом за генералом из зала выскользнула еще одна фигура и последовала за ним на почтительном расстоянии. Генерал шёл по тропинке через безлюдный сад к кромке воды и, казалось был совершенно очарован прекрасным вечерним пейзажем. Вдруг он сказал. «Слушаю вас, полковник Уайт». Уайт никак не ожидал, что генерал обладает столь развитым шестым чувством. Он поспешно шагнул вперёд, отдал честь и попытался сострить. «Вы всё ещё узнаёте меня, сэр?» Генерал Кларк так и стоял к нему спиной. Полковник, работа оперативного отдела, и ваше конкретно, произвело на меня хорошее впечатление. Вы все заслуживаете благодарности. Генерал, прошу извинить, что обращаюсь к вам в личное время, не по уставу, но мне очень важно обсудить с вами один вопрос. Он довольно личный. Боюсь, если сейчас упущу возможность, другой уже не будет. прошу вас говорите. На протяжении нескольких первых дней кампании часть метеорологических данных из зоны боевой работы была не очень надёжна. «Лучше сказать, просто явно ошибочно», — поправил генерал. «Нам пришлось четыре дня сидеть сложа руки из-за дождей и туманов. Имея точный прогноз, мы отложили бы нанесение первого удара». Солнце зашло совсем недавно, и горы вдалеке вырисовывались черными силуэтами на фоне затянувшихся сумерек. Озеро было зеркально спокойным, над водой плыла песня гондольера. Момент был неподходящим для дискуссий подобного рода, но полковник знал, что это и впрямь единственная возможность для него, и продолжал. Но некоторые заинтересованные не упустили этого факта из виду. Сенатский комитет по вооруженным силам хочет выяснить, как метеорологическое агентство ВВС расходовало свой бюджет в 2 миллиарда долларов за последние три года. Уже сформирован подкомитет по расследованию. Предстоят слушания. Похоже, из этого хотят устроить большое шоу. «Полковник, мне не хотелось бы, чтобы из мухи делали слона». «Но когда что-то идёт не так, кому-то приходится нести ответственность». Уайт чувствовал, что обливается потом. «Сэр, это несправедливо. Всем известно, что метеорологическое прогнозирование основывается на вероятностной статистике. Атмосфера — сложная хаотическая система, и предсказать её поведение практически невозможно». «Полковник, если я правильно помню, вы отвечаете за распознавание целей и не имеете никакого отношения к метеорологии». «Да, сэр, вы совершенно правы, но за метеорологическое обеспечение зоны боевой работы на Балканах отвечала полковник Кэтрин Дэйви из Метеорологической службы Европейского командования ВВС. Он замялся и все же добавил. «Вы видели ее, сэр, она часто заходила в оперативный отдел». — Да, помню. Она защищала диссертацию в Массачусетском университете. Кларк вдруг резко повернулся к собеседнику. — Очень рослая, оливковая кожа, стройные ноги. Классический тип средиземноморской красавицы. Э, — эй Так точно, сэр. Я... — заблеял было Уайт, но генерал перебил его. — Полковник, насколько я помню, вы сказали, что у вас личный вопрос. Уайт промолчал. Генерал Кларк сурово посмотрел на него. «Полковник, я помню не только ваше имя, но также и то, что вы женаты. И знаю, что женаты вы не на полковнике Дэйви». «Так точно, генерал, но мы же не в Америке». Генерал Кларк чуть не расхохотался, но сдержал себя. Ему очень не хотелось портить вульгарными звуками. Тихую прелесть этого места. Комментарий автора. События, описанные в этой истории, находятся за гранью возможного не из-за ограниченности человеческих способностей, а из-за запрета, установленного фундаментальными закономерностями физики и математики. Однако одна из прелестей научной фантастики заключается в том, что в ней можно изменить законы природы и показать, как Вселенная могла бы функционировать в изменившихся условиях.